Глава 36. Мандаринское противостояние, или старый, подходит к краю, и мы попадаем в центр переделки. Я ждал взрыва. Знал, он неминуем, да такой, что лопнут барабанные перепонки. Густав набрал в легкие побольше воздуху, и мне очень захотелось заткнуть уши, но он просто выдохнул. Не последовало ни криков ярости, от которых трескаются стекла, ни забурестых ругательств. Он не швырнул на зем шляпу, не затопал ногами, не начал искать, чтобы такое разбить. Да что там, брат даже не попытался выместить досаду на мне. Он просто зашагал к краю пирса, за которым пыхтя растворялся во тьме окленский паром. Казалось, Густав собирается броситься вслед за паромом и побежать по воде аки посуху, или же просто рухнет спирса как пленник пиратского корабля. Я догнал его и пошел рядом. Диана пристроилась с другого боку. Старый остановился в одном шаге от падения в залив. Падать пришлось бы долго. Холодная и черная, как вечное запвение вода, колыхалась в 20 футах под нами. «Можно еще проверить пароходы на Гавайи?» — тихо проговорила Диана. «Вдруг мы ошиблись?» «Нет», — отрезал старый. «Давайте вернемся в Чайна Таун», — предложил я. «Поищем...» «Нет». Диана подалась вперед, чтобы заглянуть Густаву в лицо, так опасно высунувшись в пустоту за пирсом, что я даже вспотел, несмотря на холодный вечерний воздух. «Вы же не собираетесь сдаться, а?» Густав избегал ее взгляда, но теперь уже не из-за смущения. Казалось, наша спутница была зеркалом, в которое он не мог себя заставить взглянуть. «Неважно, сдамся я или нет, дело в другом. Мы облажались», — сказал, наконец, он. Подвели Дока, подвели девчонку. «Еще неизвестно, брат». Может, Хоггаб до сих пор где-то прячут она в плену? Сколько людей ее ищут? Как знать, где она может оказаться? Старый покачал головой. Если она на этом пароме, то ей нужна наша помощь. А если девушка все еще там? Он мотнул головой на запад в сторону Чайна Тауна. Мы ей ничем не поможем. Стало быть, подытожила Диана, вы все-таки сдаетесь? Густав, наконец, посмотрел на нее. «Мисс, сколько ни пришпоривай, а факты не изменишь». Мы облажались. Он снова отвернулся и уставился на паром, который уже превратился в мутное пятнышко света, мерцающее в сумерках, как одинокая звезда. Мисс Корвус стоял рядом, следя за его взглядом, и я тоже. Кажется, мы первый раз за весь день просто спокойно стояли втроем. Некуда было бежать и ни от кого убегать. Несмотря на печальное настроение и усталость, мне даже немного нравилась передышка. Где-то неподалеку в такт волнам, лижущим сваи пирса, позвякивал колокольчик на буе. Вдалеке скорбно проревел гудок парома, на удивление похожий на мычание устроившегося на ночь стада — Под нами что-то плеснуло в соленой воде. Не то крупная рыба, не то морской лев. Или даже акула. А потом ветер принес с воды другой звук. Голоса. Злые голоса. Густав, Диана и я одновременно повернули головы, как три лошади в одной упряжке. Пирс выдавался в залив не меньше, чем на 75 футов. И справа от нас виднелись ящики бухты толстого каната и какая-то будка позади них. Оттуда, с самого конца пирса, и слышались голоса. Оттуда, где кончаются и Сан-Франциско, и Калифорния, и Соединенные Штаты. Конечно, смотря откуда считать. С тем же успехом там могла кончаться сама жизнь. Один шаг и падение в темную ледяную воду. И там кто-то был. Даже несколько человек, которые, судя по тону, не очень-то друг с другом ладили. Я не мог различить слова или узнать голоса, доносились лишь интонации. Громкий приказной тон мужчины, льстивый — женщины, издевательский — другого мужчины, и все они говорили одновременно, словно пытаясь перекричать друг друга. Мы втроем двинулись на звук, медленно — не произнося ни слова, словно моряки очарованные песней сирены. Когда удалось различить отдельные фразы, мы ускорили шаг, хотя не понимали и половины слов, потому что говорили по-китайски. Хватит уже выть как обезьяны! Рявкнул мужской голос. При мне только по-английски. Это был никто иной, как Крестоносец Кулитауна сержант Кэл Махани собственной персоной. «Да ладно. Чарли просто сказал, «Смотри на этого ублюдка Фанквай". ответил ему другой мужчина, все еще считает свою бляху короной». Голос явно принадлежал правой руке малютки Пита, мастеру. Итак, в списке гостей появилось уже три имени. Остальные мы вписали, заглянув за угол будки у конца пирса. Над водой висел большой красноватый фонарь, и в его багровых отцветах мы разглядели махани, напротив которого стояли мастер и Чарли Фриско, а также мадам Фонг и длиннокосы в придачу. Последний держал в могучей руке знакомый пистолет — Деринджер до Чаня. Понять, как пистолет попал к топорщику, было несложно, взглянув, куда направлена дула. Точнее, на кого? Лицом к остальным и спиной к заливу стояли еще двое китайцев в темных деловых костюмах и котелках. Один довольно высокий, с ввалившимися глазами и обвисшей дряблой кожей, как у человека, сильно исхудавшего в последнее время. Я ничуть не сомневался, что это фатчой. Левой рукой он поддерживал правую, видимо, унимая боль от растяжения. Так бывает, когда кто-то более сильный вырвет у тебя пистолет. Второй малый во всем являл собой полную противоположность первому. Низкорослый, в очках, смуглый, пухлый, с гладкими, как персики, щеками. При этом удивительно тонкие шея и руки придавали ему женственный облик, что, конечно, перестало меня удивлять, как только я понял. Передо мной действительно женщина. Это был не он, а она. Мы, наконец, нашли черную Голубку. Я всмотрелся в нее изучающим взглядом, пытаясь за очками, котелком и мешковатой мужской одеждой разглядеть потрясающую красоту, за которую многие были готовы убивать. Но не смог. Черная голубка больше походила на распухшую индюшку, а на лице у нее был лишь страх. Девушка съежилась, наполовину спрятавшись за спину Фачоя, и смотрела на махание и остальных с одинаковым растерянным отчаянием, как загнанный на дерево енот смотрит на лающих внизу, гончих. Фадчой выставил перед возлюбленной левый локоть, но невозможно было сказать, пытается он защитить ее или собирается спихнуть с причала в воду. Мадам Фонг повернулась к девушке, и заговорила по-китайски, и голос ее звучал мягко и плавно, как свежесбитое масло. Я сказал по-английски, черт побери! гаркнул махани. Мадам взглянула на полицейского, и стоявший с ней рядом длиннокосый тоже. Она улыбнулась, топорщик нахмурился. Я просто попросила ее не волноваться, только и всего, проворковала мадам Фонг. «Если она вернется домой, все уладится. Мы решим любые проблемы». «У вас Хогап не дома», — отрезал мастер. Улыбка мадам стала сухой и безжизненной, как скорпион, которого Густав таскал с собой весь день. «Она по-прежнему принадлежит к Хуантуку?» «О, нет, уже нет», — возразил Чарли. «Вы ее продали». Мадам Фонг презрительно усмехнулась гиду, удостоив его лишь мимолетным взглядом. «Покажи квитанцию». Затем она снова повернулась к мастеру, и ее окаменевшая улыбка вернулась. Его она явно считала равным себе или, по меньшей мере, достойным противником. «Какое право у вас на девушку?» — спросила она. «Она принадлежать доктор Г. Вучань». Он задолжать молют копит. Мастер пожал плечами. «Теперь я забирать». «Заткнитесь вы оба!» — вмешался Махани. «Я здесь закон. Она пойдет со мной!» Мастер протянул руки ладонями вверх в сторону Хоггаб и Фатчоя. «Почему тогда не брать? Зачем стоять здесь и говорить-говорить?» «Затем», — ответил сержант, — «что я сразу сказал». «Буду разбираться с этой парочкой, когда вы все отсюда уберетесь к чертям». «Почему? Чтобы ты делать с ним что хотеть?» Мастер кивнул на Фачоя и слегка провел рукой по животу, без сомнения отбитому до синевы пинками махани. «Или боишься, что мы не дадим тебе уйти?» У полицейского сделался такой вид, будто его стошнило бы, поверь он своим ушам. «Это я-то боюсь, что ты не дашь мне уйти!» Мастер кивнул, ухмыляясь, словно рассказал папе римскому анекдот про священника, монаха и монашку с неприличной привычкой. «Очень глупо приходить сюда один», — сказал он. «Или есть причина?» Лицо у Махани стало красным, как фонарь над головой, и он прорычал «главное ругательство в мире». Я слышал его миллион раз, но никогда не видел написанным, кроме как на стенах сортиров, почему и не буду осквернять им эти страницы. «Девчонка пойдет со мной», — сказал фараон и скользнул рукой в карман пиджака. «Останови его». Повторять моему брату не потребовалось. Я знал, к кому он обращается, и был только рад услужить. Выпрыгнув из темноты, Я обхватил Махани руками сзади, прежде чем он успел вытащить револьвер из-за плечной кобуры. «Сюрприз!» — шепнул я полицейскому на ухо. Махани, надо отдать ему должное, прекрасно знал, как себя вести. Он пытался бить меня локтями по ребрам, отдавить мне пальцы ног и ударить пяткой в пах. Но я лишь усилил хватку. «Отпущу, если пообещаешь вести себя хорошо», — сказал я ему. Он наклонил голову. Еще один классический прием в сложившихся обстоятельствах. Не дожидаясь, когда доблестный страж порядка откинется назад и разобьет мне нос своим толстым черепом, я приподнял его и швырнул на доски копчиком вниз. Махани схватился за задницу и завыл. А я тем временем наклонился и забрал у него уравнитель. Ха-ха! Хохотнул я, взвешивая в руке короткий кольт молнию махани. Весь день хотел заполучить револьвер. Но в мгновение ока моя рука опустела. Что-то мелькнуло в воздухе. Меня поразила острая внезапная боль в запястье, и пистолет исчез. Тварь ты, навозная! Заорал на меня, махани. Ты всех нас подставил. Кольт полицейского держал. «Мастер». Теперь я понял, почему маленький бух так издевался над Махани. Он собирался провернуть с детективом тот же трюк, что и со мной, только, наверное, гораздо грубее. Я испортил ему все удовольствие и лишил шанса вернуть немного мяньзы. Подвязанный сжег меня взглядом, словно я наступил на его драгоценные принадлежности. «Извини». Пожал плечами я и перевел взгляд на его лакея. Приветик, Чарли! Скучал по мне? Не особенно. Гид смотрел левее меня на густого и Диану, которые вышли из укрытия вслед за мной. Лучше бы вы отступились, пока было можно. Старый печально покосился на Диану. Я пытался, сказал он. В этот момент Фэдчой что-то быстро забормотал по-китайски. Повернувшись к нему, Я увидел, что любитель опиума тычет в нашу сторону длинным костлявым пальцем, в то время как длиннокосый наставил на нас чаня Фачой хочет знать, кто вы такие», — сообщил Чарли, видимо, так и не вышедший из роли переводчика. «Я ему скажу», — предложила мадам Фонг, после чего издала череду харкающих гортанных звуков. «Не знаю, как она нас назвала». Но, думаю, в сравнении с ее определением фраза «Дьяволы заморские» прозвучала бы комплиментом. Ее слова ничуть не успокоили Фэчоя, скорее наоборот. Глаза у него еще больше расширились от страха. Однако стоявшая за ним Хоггап, похоже, немного приободрилась от пояснений мадам. Она выпрямилась, оказавшись выше, чем я думал, и на лице у нее мелькнул проблеск надежды надежды на нас. Теперь я разглядел красоту девушки и впервые увидел сияющие черные глаза, темные, но полные жизни». «Что сутенерша ему сказала?» — спросил старый у Чарли. Тот взглянул на мастера. Подвязанный безразлично пожал плечами, отвечая на незаданный вопрос. Потому как он держал револьвер Махани, было сложно понять, куда целится телохранитель малютки Пита. В нас или в стоящего у нас за спиной Длиннокосова. Она назвала вас дураками, которые лезут не в свое дело. перевел Чарли. Друзьями доктора Г. Вучане, которые не понимают, во что ввязались. «Это слишком мягко», — фыркнула мадам Фонг. «Но не важно. Важно другое». Что нам теперь делать, с Фанквай? Кому это вам? Спросила Диана. Что-то не похоже, что вы с господином мастером заодно. Может, и нет, но сначала разберемся с вами, отрезала мадам. Мастер сказал ей что-то по-китайски, ее спокойствие мгновенно сменилось яростью. Она огрызнулась, и через секунду они снова орали друг на друга, тыча пальцами в Хогап, Фачоя и нас. Белых. «Не хочешь перевести?» — спросил я Чарли. «Не в этот раз». «Догадаться несложно», — заметила Диана. «Они спорят, торгуются, кому кто достанется». «И что потом с ними делать?» — закончил я за неё. «Мисс, мне очень жаль, что мы втравили вас в эту переделку». «Вспомните, Отто», — возразила мисс Корвус, — Кто уговорил вас с братом попытаться помочь доктору Чаню? Я потер подбородок. И правда, стало быть, это вы должны перед нами извиняться. А потом я замолк и приготовился к худшему, как будто могло быть еще хуже. Махани тем временем поднялся на ноги. «Давай же, стреляй, чего ты ждешь? крикнул он мастеру, потом с ухмылкой повернулся к длиннокосому. «Эй, ты!» «Ты же не трус?» «Давай пристрели этого мелкого сукина сына! Ты же знаешь, он продырявит тебя при первой возможности!» Подвязанные не обратили на копа внимания, в отличие от Чарли. «А тебе только этого и хочется, а? Чтобы мы все поубивали друг друга!» «Тогда приличным людям не придется руки морать. Оскалился Махани. Густав шагнул вперед мимо него, к краю пирса, и остановился между мастером и мадам Фонг. «Пока вы не договорились или не перестреляли друг друга, хочу вам кое-что сказать». Начал он. «Это вы не знаете, во что ввязались». Топорщик и мадам продолжали припираться, не обращая на старого внимания. Длиннокос их мыкнул и красноречиво помахал Дерринджером назад вон туда. Брат даже не шелохнулся. «Мы знаем все. Продолжил он. «Знаем, в чем здесь дело». Длиннокосый шагнул к нему. Мафунг произнес старый. Мадам Фунг и ученый наконец заткнулись. Длиннокосый замер, Фэчой нахмурился, Хоггаб закрыла глаза, Маха не моргнул, а мы с Дианой просто стояли, разинув рты. И только Чарли Фриску держался, как ни в чем не бывало. «А при чем тут сифилис?» — спросил он. «Сифилис? Ни при чем, – ответил старый. «Я говорю про Мафунг». «Но...» — начал гид. Густав прервал его, подняв руку. «Ладно, хватит, Чарли. Было ясно, как день, что ты соврал про снадобье, которое купил Фатчой. Ведь к ликану не ходят толстосумы из высшего общества. Подвязаны курильщики опиума и проститутки — вот его клиентура. «И у него не нашлось средства от Льюиса?» Брат покачал головой. «Не-а, мы выбили из него правду, как только ты ушел». А потом мисс Корвус нашла телефон и позвонила своим друзьям в экзамен. О, как они сразу всполошились! Сейчас же, говорят, на передовицу! Ведь так?» Старый взглянул на Диану, подняв бровь. «Лицемерие, говорите?» — словно спрашивал он. Мисс Корвус одобрительно кивнула. «Утренний выпуск, наверное, уже в типографии». «Ну вот вам!» Махани со злорадной ухмылкой повернулся к мастеру. «Через несколько часов весь город узнает. Вся страна. А если с нами что-то случится, вашему племени придется еще хуже». Густав развернулся к жирному полицейскому. «Похоже, вы тоже были в курсе про Мафунг». «Но китайского названия я не знал». «Да и знать не хочу, но да, конечно». Махани посмотрел через плечо старого в сторону конца причала, и лицо сержанта перекосилось от отвращения. Я был в курсе. Он смотрел на хоггаб, как и Фетчой, и, что интересно, с не меньшим отвращением, чем Махани. «М-мафунг?» Заикаясь, пролепетал топорщик, а потом завопил — «Мафунг!» Хоггаб открыла глаза, и, видимо, шлюзы тоже. Ее лицо мгновенно оросилось слезами. «Мафунг!» Снова вскричал Фатчой. Не получив ответа, он пошел прочь, оставив плачущую девушку на краю пирса. гап схватила его за руку, что-то истерически лопача, но слова превратились в горестные всхлипы. Когда вырваться не получилось, Фатчой поднял другую руку и залепил возлюбленной оглушительную пощечину. Девушка, рыдая, повалилась на доски, а топорщик, пошатываясь, отошел в сторону. Ученые, длиннокосый, мадам Фонг, Махани, все смотрели на хоггап с холодным презрением, словно на грязное хнычущее животное, которое следовало бы убить из жалости, Лишь Чарли казался скорее опечаленным и не испытывал явного отвращения. Но, как и остальные, не сдвинулся с места, чтобы помочь девушке. Это предоставили нам. Старый подошел первым, присел на корточки и неловко погладил черную голубку по спине. Затем подошла Диана, шепча слова утешения, которые Хоггаб, скорее всего, даже не понимала. Все вместе мы помогли бедняжке подняться. Девушка оказалась неожиданно тяжелой, точно на ковальне, и, взглянув поближе на складки ее мешковатой одежды, я понял причину. Под костюмом на ней непробиваемый кольчужный жилет до качания. — Ты врешь! — заявил мастер, когда мы подняли хок гап на ноги. — Ты не знать, Мафунг! А это еще почему? спросил я. Дураку, понятно, тупой ты, ублюдок. Маханив, выпитив подбородок, указал им на плачущую девушку, которая покачивалась на нетвердых ногах между нами. Никто не станет трогать прокаженную.